ПВЕНТЯНИ Он выглядел совершенно спокойным и не попрощался ни с кем. Никто из товарищей не вошел с ним в лифт, когда наступил час. Одетый в обычный белый скафандр со шлемом под мышкой, он в одиночестве смотрел на поочередно мигающие номера палуб. Под куполом стартового зала стояла ракета до странного маленькая безупречно серебристая потому что еще никогда не прорезала атмосферу и жар не опалял ее носовой обтекатели бока он направился к ней по ажурному металлическому полу глухо отзывающемуся на каждый шаг чувствуя возросшее тяготение знак того что гермес усилив тягу повернулся кормой от планеты чтобы дать ему хороший толчок при старте. он осмотрелся высоко там где сходились. Дугообразные шпанголты, горели гирлянды сильных ламп. Он задержался в их безсенневом сиянии, чтобы надеть шлем. Люк кабины открылся над ним. Замки шлема щелкнули, он инстинктивно коснулся широкого обруча металлического воротника, вдохнув кислород, уже отсеченный от воздуха, наполняющего зал. Давление было чуть великовато, но тут же само выровнялось. Подъемник, на который он зашел, Двинулся вверх. Отверстие люка, еще минуту назад темное, осветилось изнутри, движущаяся ступенька коснулась порога и замерла. Не спеша, он перенес ноги в больших башмаках через порог, держась при этом рукой в эластичной перчатке, за трубу перил, согнувшись, вполз ногами вперед внутрь, ухватился обеими руками за поручни вокруг люка и мягко упал в глубину кабины. Люк закрылся. До него донесся певучий нарастающий звук. Это газонепроницаемый колпак, до сих пор висевший над ракетой, опустился на нее и гидравлические цилиндры прижали его к обшивке стартовой воронки, чтобы обезопасить Гермес от потери воздуха при старте и от заражения ядовитыми выбросами двигателей. Легко, как на тренажере, он поднял ребристые змеевики климатизатора. В их соответствующие гнезда скафандра, замки щелкнули, подтвердив, что резьба вошла правильно, теперь он уже был единым целым с ракетой. Стенки кабины начали распухать, пока он не повис, обтянутой оболочкой эластичной пелены до подмышек, так, что только руки были свободны. Место осталось не больше, чем в египетском саркофаге. Кстати, так часто и называли эти одноместные посадочные аппараты. Рукоять автомата отсчета была справа от него. Прямо перед глазами светили ему в лицо через стекло шлема табло аналоговых указателей и резервные числовые индикаторы высоты, мощности, горизонта, а посередине прямоугольный экран монитора, пока еще слепой. Он двинул рычаг до упора, и все огоньки на пульте загорелись, мигая ему с доброжелательной фамильярностью, заверяя, что готовы. Главный двигатель, восемь корректирующих, четыре тормозных, кольцевой ионосферный парашют, большой аварийный, экран тут же молниеносно гаснущими точками обнадежил его, что аварии не будет, нарисовав идеально точную кривую полета от зеленой звездочки Гермеса до выпуклости планетного диска, с ничтожным запозданием доложился третий парашют, каскадный, собственно, пятое колесо в телеге. Он не однажды переживал такие минуты, и это нравилось ему. Верил этим мигающим в ритме быстрого пульса зеленым, оранжевым и голубым огонькам. Знал, что могут загореться и красные, словно налитые кровью, глаза страха, ибо нет без аварийных устройств. Но знал и то, сколько стараний было приложено, чтобы ничто его не подвело. Автомат уже начал отсчет от двухсот. Ему показалось, что он слышит в наушниках затаенное дыхание людей, собравшихся в рулевой рубке, и на этот живой фон сыплются цифры, роняемые равнодушным механическим голосом в убывающем порядке. Около десятки он почувствовал легкое устарение пульса и нахмурил брови под навесом шлема, словно укоряя недостаточно послушное сердце. Правда, тахикардии не избегал при старте никто, причем В самых банальных обстоятельствах, не говоря уже о таких, он был рад, что никто не обратился к нему с напутствием. Но когда прозвучало сакраментальное «пуск», и он почувствовал содрогание слитых воедино своего тела и ракеты, до него донесся слабый голос кого-то, стоявшего, наверное, вдали от микрофонов. «Бог с тобой». Эти неожиданные слова застали его врасплох, хотя, кто знает... Не ожидал ли он их, зная этого человека? Но на такие раздумья уже не было времени. Снаряд, выпихнутый бережно, но мощно, гидравлической лапой, будто гигантская стальная ладонь, одетая шелком, протолкнул его по цилиндрическому устью пускового устройства. Отделился от корабля, и пилот, хотя и не мог двигаться в своей надувной оболочке, ощутил невесомость на две или три секунды пока не заработали двигатели. Еще мгновение он видел у верхней кромки монитора убегающий корпус корабля. Но, возможно, это ему лишь показалось. Ракета называлась «Земля». Он так хотел и такой позывной выбрал. «Земля» сделала сальто. Слабые точки звезд полетели наискось через монитор, белым кружочком проплыла среди них «Квинта» и пропала. Ракета, сверкнув во мраке, выхлупом. Корректирующих сопел Легла на курс Траектория реального полета идеально легла На рассчитанную компьютером Пора уже было связаться с Гермесом Но он все молчал Словно упиваясь одиночным полетом Гермес ждет Это был голос Стиргарда Прежде чем он успел ответить Донесся другой голос Гарроха. Наверное заснул Такими шутками Слегка отдающими казармой Сопровождались в свое время первые космические полеты. Надо было как-то смягчить беспрецедентные переживания людей, запертых в головной части ракеты, словно в выпущенном снаряде. Поэтому, Гагарин сказал в последнюю секунду, поехали. Поэтому, говорили, не утечка кислорода, мы задыхаемся, а у нас кое-какие затруднения. Гарах, наверное, не отдавал себе отчета, что своей шуткой воскресил прошлое, как и темпы, который ни с того ни с сего ответил «Лечу», прежде чем спохватившись, перешел на тон соответствующую инструкцию. «Я — Земля, все системы в норме, на оси полета Дельта-Гарпия, через три часа войду в атмосферу. Все нормально? Прием!» «Все в порядке. Гепария передала метеорологические условия в точке ноль. Облачность сплошная, ветер северо-северо-восточный». 13 метров в секунду. Над космодромом высота облачности 900 метров. Видимость хорошая. Хочешь с кем-нибудь поговорить? Нет. Нет. Хочу Нет. увидеть Квинту. Увидишь через 8 минут, когда сойдешь в плоскость эклиптики. Сделаешь тогда поправку Курса. Прием. Сделаю поправку, когда Гермес мне ее передаст. Прием. Счастливого пути. Конец. Переговоры после разрушения Ледяного кольца... Продолжались четвер суток, причем исключительно с гепарией, чего земляне поначалу не поняли, поскольку на ультиматум ответил искусственный спутник, такой маленький и так искусно замаскированный паскальный обломок, что год не распознал его, пока он молчал. Помещенный на высоте 42 тысяч километров над планетой, на стационарной орбите он вращался в соответствии с ее оборотами, и когда заходил за край диска, Связь прерывалась на 7 часов. С гермесом он связывался на 21-сантиметровой волне спектра водорода, и радиолокаторам корабля пришлось потрудиться, исследуя его изучение в сторону планеты, чтобы выяснить способ связи, используемый гепарией. Для этого служила мощная подземная радиостанция, укрытая вблизи космодрома, на котором совершил посадку безлюдный гермес. Работала станция на волнах 10-километровой длины, что дало физикам основание счестью за особый военный объект, предназначенный для использования в случае, если бы дело дошло до взаимного обмена ядерными ударами. Как известно, они сопровождаются электромагнитными помехами, прерывающими всякую беспроводную связь. А если на целях рвутся мегатонные бомбы, Становится невозможной и замена обычных передатчиков лазерными. В такой ситуации пригодны только ультрадлинные волны, но их низкая информационная емкость делает невозможной передачу многобитовых сообщений в короткие отрезки времени. Тогда Стиргард направил эмиттеры Гермеса на эту радиостанцию и, не дождавшись ответа, передал следующий ультиматум. Либо разговор пойдет напрямую, Либо в течение 24 часов он уничтожит все естественные и искусственные села на всем радиусе стационарных орбит, а если и тогда не получит ответа, сочтет себя вправе поднять температуру 800 тысяч гектаров вокруг космодрома, включая и его до 12 тысяч градусов по Кельвину. Это означало пробой планетной коры на глубину четверти ее радиуса. Угроза помогла, хотя Накамура и Кирстинг пытались отговорить командира от этого жестокого решения, ибо де-факто оно равнялось объявлению войны.